С батальоном 35-й стрелковой дивизии, выступив в темноте 17 ноября, прошла по льду до высоты с отметкой 101 и внезапной атакой захватила ее. В это время со станции Манчжурия через Джалайнор норнах Харбин шел поезд с солдатами и офицерами. Командир кавалерийской бригады быстро развернул артиллерийскую батарею и несколькими выстрелами подбил паровоз. Захватив поезд, кавалерийская бригада совершила быстрый бросок и вышла на южную окраину города Джалейнур. Стрелковый батальон с артиллерийской батареей, заняв высоту 101, укрепился на ней. Остальные части 35-й дивизии не смогли прорвать сходу укрепление противника, завязался огневой бой. В результате наступательных операций к концу дня было полностью завершено окружение двух китайских бригад общей численностью около 20 тысяч человек. Начинался второй этап операции. Разгром гарнизонов в городах Джалай-Нор и Манчжурия. Блюхер связался с Москвой. В течение дня Москва несколько раз запрашивала штаб армии о ходе боевых действий. Несколько раз к прямому проводу подходил Климент Ефремович Ворошилов. Вечером Ворошилов высказал сомнение, выполним ли намеченный план рассечения и окружения китайской группировки. Он даже намекнул на возможность отвести войска на нашу территорию, ограничив военные действия, состоявшимся ударом. Беспокойство Ворошилова имело основание. Особая дальневосточная армия тогда не располагала достаточными средствами подавления противника. Ощущался острый недостаток артиллерии. Замечу здесь, что о плотности артиллерийского огня, который применялся при наступлении наших войск в годы Отечественной войны, мы тогда и не мечтали. Даже теоретических разработок в этом направлении не велось. Несколько тяжелых артиллерийских дивизионов облегчили бы нашу задачу, но нужно было время, чтобы перебросить их и выдвинуть на позиции. Мы могли действовать только стремительным маневром, внезапными передвижениями войск и концентрацией превосходящих сил на отдельных участках фронта. Блюхер понимал беспокойство Москвы, считался с ним еще и еще раз перед наступлением темноты выверил все возможности армии и проявил твердость. В пять часов вечера он собрал своих ближайших помощников и объявил, что принимает решение с рассветом развивать наступление. План оставался прежним. Прорвать оборону противника в нескольких местах, используя артиллерию и танковую роту, как бы проткнуть пузырь с воздухом. Оборона противника при таких прорывах на отдельных участках должна была потерять устойчивость. Ставя задачу на наступление, Блюхер передал инициативу командирам дивизии, оставив за ними выбор, на каких участках начинать прорыв обороны. Уже в темноте все разъехались по войскам с устными приказами. «Меня послали к Рокоссовскому» пятую кубанскую кавалерийскую бригаду, которая находилась южнее Джавайнора. Передав приказ Блюхера Рокоссовскому, я из-за позднего времени остался до утра в его бригаде и утром 18 ноября смог лично наблюдать атаки наших кавалеристов на китайские позиции. Нужно отдать справедливость командирам кубанской бригады, которые ночью хорошо подготовили маневр и взаимодействие пеших и конных атак с артиллерией. Последняя на больших алюрах выскакивала на открытые позиции и огнем, прямой наводкой и стрельбой-картечью прокладывала дорогу кавалеристу. Кавалеристы в полном смысле слова врубались в укрепленные боевые порядки китайцев. От их сабельных ударов не одна сотня солдат противника свалилась в заснеженных степях Маджурии. Возвращаясь днем на командный пункт через высоту 101, я наблюдал на восточной окраине поселка Джалайнор большое скопление китайских войск, которые, по всей вероятности, готовились к прорыву и отступлению на восток, на Хаймар. Наша авиация группами «Джалайнор»